Глава 4. Эльф, наконец-то соизволив обернуться, поджав губы, оглядел меня критическим взглядом. И я внезапно осознала, что стою в старых, залитых липкой консистенции трениках, застиранной растянутой футболке, снимытой два дня головой и вообще зарёванная к тому же. В черную дуру я проваливалась тоже не красавицей, но тогда на мне был хотя бы приличный, хоть и домашний наряд. Голову как раз в тот длинню утром помыла, даже ресницы вроде накрасила, не помню. Конечно, липерболия меня знатно потрепала, но сегодня я прям совсем не презентабельная. Шиза прогрессировала не иначе. С чего бы мне переживать, как я выгляжу? И как на меня смотрит удивительно красивый 20 двадцатисантиметровый парень с крылышками. Главное, год назад в темноте он вроде был крупнее. Или это я уменьшалась до игрушечных размеров? Мы же соприкасались несколько раз. Меня дважды ловили, мы друг другу руки пожимали. Как же так вышло, что теперь крон превратился в домовёнка? Хотя нет, домовые вроде не летают. А этот пролетел мимо меня в спальню, пропорхал над моей кроватью, и постельное белье внезапно стало чистеньким, пахнущим свежестью. Лужа с пола исчезла, в кружке появился чай, и вообще комната стала подозрительно уютной. «Все? Или это было в твоем обычном духе? Дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде». Последние сомнения отпали. Раз в ход пошли обвинения типа моего обычного духа, значит, мы с этим парнем точно знакомы. А познакомиться с чем-то подобным я могла лишь когда у меня был предыдущий галлюциногенный приступ. «А ты и еду приготовить можешь?» — обрадовалась я, проигнорировав саркастический извительный тон. «Я все могу», — хмыкнул Крон, — «но не бесплатно». Хм, чувствую, как раз где-то именно тут и притаился подвох. Ладно, в прошлый раз деньги убивала я, в этот раз из меня. Наверное, это от самочувствия зависит. Надо расслабиться и плыть по волнам шизоидного прогресса. Для начала схватила и осмотрела ноут. Новенький, как три года назад. Сердце чуть не остановилось. Утром я собиралась дать пострадавшую технику специально обученным мальчикам на реанимацию. Морально зарядилась на позитив, готовясь при этом к худшему. Возможно, пришлось бы все перебрать, поменять клавиатуру. В крайнем случае хотя бы спасти последнюю инфу на флешку. Но что мне делать с девственно чистым ноутбуком с системными настройками? Шизофрения явно проверяла мои нервы на стойкость. «Нет, я запасливая, у меня почти все сохранено. К тому же теперь не придется брать ноут в кредит, отличная экономия финансов». Успокаивая себя, я трясущимися руками нажала на пуск, потом на пробел, затем... Так, заставочка-то вроде моя, и фон мой, и программочки мои ненаглядные все тут, красулечки, лапочки и честно купленные, и с трудом хакнутые. И файлик открыт ровно на том самом месте, на котором я вместо почихивания и оплакивания решила начать поливаться чаем. От избытка эмоций я чуть не ринулась целовать своего спасителя, но пока решала, как к нему подступиться, наткнулась на его суровый взгляд и как-то резко передумала. Запал прошел. Зато я вспомнила его слова по поводу оплаты и, несмотря на побаливающую голову, уловила наконец-то хитрость сделанного мне предложения. «И в какой валюте за услуги берешь? с ехидством поинтересовалась я. «Нет, бюджет мне одним взмахом крылышек ощутимо спасли. Так что можно было бы спасибо сказать и даже приготовить что-нибудь вкусненькое, заодно напачкав побольше посуды, помытой моей крылатой посудомойкой. Давно, кстати, пора купить автоматическую, но все время жабу душит. Я же одна в основном живу. Вкусненькое отменяется». Ключо всё еще поднывало, голова кружилась и вообще хотелось снова прилечь. Зато на душе заметно полегчало. А вот нервишки у меня продолжали пошаливать. Не каждый день делегация от Шизы по дому порхает, да еще оплату просит. Тем более, учитывая наши перекрёстно-финансовые отношения, галлюцинация у меня с юмором только при том, что мы с ней уже не в первый раз встречаемся, это вроде дурной знак, прогрессирование симптомов. Питанием, проживанием и уменьшенный крон слишком демонстративно задумался. Не знаю уж каким образом, но мое подсознание наверняка выяснило заработную плату уборщицы с проживанием для моего конкретного города и выдало эту информацию моей окрыленной шизофрении. И теперь Та порхает надо мной, с наслаждением предвкушая, как отомстит за 3%. Вот только я же могу и отказать. Устроим снова торг. Будет весело. Сорок пять тысяч в месяц. Да ты что, белины объелся? Вспомнила я любимую присказку своей прабабушки. Тоже мне хорома нашел. Да тут даже если генеральную уборку каждую неделю закатывать, все равно дешевле выйдет. От пяти тысяч в неделю, понял? Бушевала я, грозно сверкая глазами на крылатого наглеца точно знала все мое подсознание приценивалась уже семь уверенно объявила я и то лишь по старой дружбе и во имя общего дела а потом посвящавшись несколько секунд жабы добавила можешь брать как раз из моих трех процентов пятнадцать заупрямился крон и то лишь потому что мне нужно место чтобы спать есть и мыться тут он слишком выразительно покосился на меня И благодарить его за починку ноута как-то совсем расхотелось. «Платишь наличными», — добавил он, заставляя меня гневно заскрежетать зубами. Ноут вот в кредит брать не хотела. «Отлично. Теперь придется ежемесячно тратиться на эльфа». «Ищи себе другое место», — буркнула я, подбоченившись. «За ноуты посуду спасибо, а на 15 тысяч наличкой в месяц не рассчитывай». Ты мне еще долг за год не вернул. Пять плюс питание за мой счет. Ты много все равно не съешь. И я насмешливо оглядела 20 сантиметров самоуверенной наглости. Хорошо. Тогда мне нужна отдельная кровать. Желательно в другой комнате, похлопал на меня ресницами крылатый нахал. Коробочку из подобия выделить? с ехидством поинтересовалась я. Коробочку? Хрон так возмутился, словно я ему на коврике в углу спать предложила. «Нет, и на твоей кровати я тоже спать не собираюсь, не рассчитывай. Ты ее сейчас снова крошками засыплешь. И наверняка храпишь по ночам, как все громадины». «А мелкие крылатины не храпят?» Съязвив, я наморщила нос и презрительно прищурилась. Даже осознание того, что, возможно, пересекаюсь с галлюцинацией, то есть сама с собой, меня абсолютно не смущало. «Подумаешь, какие мы нежные! Храплю я!» «Ты воображение напряги!» — огрызнулся эльф. «Смогу ли я спать, когда рядом вибрирует и громыхает что-то больше меня раз в сто?» «Со мной спать ты отказываешься, так и запишем», — покивала я головой, удовлетворенно улыбнувшись. Вот только внутри все прямо всколыхнулось от возмущения. «Это был вызов!» Мало того, что меня собственный парень недавно бросил, так теперь еще какая-то едва знакомая мелочь выделывается. Я, конечно, в депрессии и меланхолии, но если меня отмыть и переодеть, очень даже ничего. Так что какая-то мелкая пакость еще локти кусать будет, если, конечно, сможет увеличиться в размерах. Потому что в текущем виде я бы ему сама посоветовала спать от меня подальше, а то раздавлю ненароком. «Ну так что, от коробочки отказываешься?» — уточнила я, вытаскивая на свет единственную невыброшенную мною коробку, в которой лежали мои новенькие полуботиночки тридцати восьмого размера. «Ну, впритык, конечно, кроватка. Разве что один край отогнуть. Зато широкая. «Извини, с кукольной мебелью у меня напряг. Если хочешь...» «Хочу!» — крон посмотрел на меня, прожигающий суровым взглядом. «Хочу нормальную кровать».